Здесь как можно скорее желают знать, какие при настоящих обстоятельствах намерения России, так как столько времени потеряно и ничего полезного не сделано. К этому Брюль прибавил, что так как Европе грозит страшная опасность, грозит генеральная революция, то нельзяли привести кардинала Флори к мысли о генеральном Конгрессе, убедив его, что этим путем можно достигнуть того, чего иначе надо было искать сомнительным путем войны. Вслед за этим конфиденциальным разговором было получено известие о разрыве между Россией и Швецией. Кейзерлинг и Сольмс объявили королю, что император готов показать истинность своих союзнических намерений, сколько допустит обстоятельства шведской войны, и наоборот твердо надеяться, что и король не откажет в союзнической помощи. Август третье отвечал, что никогда не удалится от дружбы с императором и о своих союзнических обязательствах еще очень помнит, но теперь сам находится в страшном беспокойстве и будет принужден искать помощи. Действительно, французский уполномоченный граф Белиль дал знать во Франкфурте, что саксонский двор должен ясно высказаться, чью сторону будет держать, оставить нейтральным его нельзя. С другой стороны пришло известие, что в Польше коронный гетман затевает конфедерацию. В конце сентября Кёцерлинг и Сольмс уведомили свой двор, что в воеводстве Бязельском, в округах Хельнском и Галицком уже составились конфедерации под предлогом умножения войска. Но по мнению послов дело было затеяно не для умножения войска. а по проискам прусским и французским, потому что приверженцы коронного гетмана часто бывают у прусского резидента в Варшаве. Рускому резиденту в Варшаве Люблинский вы его додал знать, что с суммой от двадцати до тридцати тысяч рублей он надеется удержать армию от конфедерации. Впрочем, в октябре послы сообщили утешительные известия. Что старанием воеводы Подольского-Ржевузского в украинских воеводствах не только не состоялось никаких конфедераций, но воеводства эти протестовали против всех конфедераций, как запрещенных законом и вредных отечествам. Утвердив таким образом тишину в Украине, подольские воеводы поехал в Хельм и там успел расстроить конфедерацию. Воеводство Познанское также протестовало против конфедерации Ржевузского. А Ленчидское воеводство прислало к коронному гетману с запросом, для чего он собрал войско и куда идти намерен. Если против одной из соседних держав, то ему должно быть известно, что республика желает жить со всеми ими в мире. Если для других каких-нибудь целей, то ему также известно, что государственный устав запрещает собирать войско без ведома короля и речи посполиты. По мнению Кейзерлинга и Сольмса, такое добрые расположение воеводств было следствием недавнего проезда графа Понитовского через Великую Польшу и стараний находящихся здесь обоих коронных канцлеров. Видя, что шляхта не хочет конфедерации, коронный гетман упал духом и начал представлять дело так, как он считал своей обязанностью собирать войско, видя повсюду в соседстве военные планы и слыша об угрозах турецких и татарских. Но Кейзерлинг и Сольмс утверждали свой двор, что гетман действовал по научениям прусским и шведским. Граф Врюль объявил послам, что меры, принятые королем против беспокойств и конфедераций в Польше, служат доказательством, что Его Величество не допускает в Польше ничего, что могло бы быть неприятно России. Достоверно, что Швеция в последних беспокойствах принимала наибольшее участие, а Франция не могла принимать ничего, ибо странно было бы, чтобы эта держава, стараясь теснее соединиться с саксонским двором, в то же время хотела бы тревожить его в Польше. Брюль объявил и о результатах этого старания Франции насчет теснейшего соединения с Саксонией. — Заключен союз, — говорил он. Но, собственно, это не союз, а более преступление к трактату между Францией, Баварией и Пруссией относительно раздела австрийских наследных земель. Брюль извинял поведение Саксонии в этом случае тем, что король не упоминал о своих, хотя беспрекословных, правах на австрийское наследство до тех пор, пока не осталось более никакого способа к содержанию прагматической санкции и притом обнаружилось ближайшая опасность его наследственным землям. Легко понять, что Франция и Швеция употребляли все усилия, чтобы заставить Турцию отвлечь русские силы. Но, к счастью для России, туркам было не до Европы, ибо они трепетали за Азию, ожидая с часу на час нашествия грозного шаха Надира. Этот страх турецкого правительства перед Персией дал возможность Трумянцеву сохранить твердость в Константинополе, настаивать, что Азов не будет срыт прежде, чем определенно будет место для новых крепостей, и освобождены будут все пленные. Подкупленные Миралем Бывший прежде послом в России давал знать, что твердостью все можно получить от порты. В июне Румянцев доносил, что шведские посланники имеют частые свидания с министрами порты, а Венцианский посол по секрету сообщил ему, что Франция подкрепляет шведские интриги всем своим кредитам. Ее посланник объявил порте, что король французский дал шведам три миллиона субсидий и что турки должны сделать то же самое. Но Румянцев замечал, что визирь ласкает шведов только для того, чтобы возбуждать опасения в Петербурге. Опасаться нечего, потому что турки заняты персидскими делами. 5 июля у Румянцева была конференция с великим визирем в присутствии медиатора французского посланника графа Кастеллана. Визирь требовал исполнения условий разорения Азова. Румянцев отвечал, что Азов будет разорен, когда турки отпустят всех русских пленников. Визирь настаивал, что в мирном договоре условие об Азове не состоит ни в какой связи с условием об освобождении пленных. Румянцев возражал, что обязательства об Азове точно, но о пленных еще крепче того. Следовательно, оба пункта должны исполнить... что все артикулы трактата в равной силе и вместе составляют один корпус трактата, который во всех пунктах равномерно исполнен быть должен. На это медиатор сказал, что хотя справедливо, что каждый трактат состоит из таких статей, которые все должны быть исполнены, однако всегда есть статьи главные, как, например, В настоящем договоре статья об Азове, ибо известно, что и война вела за этот город, и весь договор основан на его разорении. Следовательно, эту статью надо бы исполнить прежде других, и ему кажется, что Россия против этого не может выставить никаких основательных причин. Румянцев отвечал, «Всему свету известно, что война началась не за Азов, но о прошлом говорить нечего. Я не спорю, что для Порты главная статья об Азове, а для России — о пленных». И поэтому обе статьи должны быть исполнены в одно время. Русское требование справедливее турецкого, тем более, что порти давно объявлено, с русской стороны не сделают ничего, если турки не будут исполнять из своей стороны обязательств. Медиатор заметил, что Россия обязалась разорить Азов в четыре месяца, считая с прошлого мая. так как к обязательствам насчет пленных обоюдные, как у турок находятся русские пленные, так и у русских турецкие. Причем секретарь французского посольства Пеисонель прибавил, что в России больше турецких пленных, чем в Турции русских.